Томас не было в настроении размышлять об этом. Христиан же искоса посматривал на сестру со смешанным выражением иронии и опаски, словно говоря, «Посмотрим, как ты сумеешь выпутаться. Смутишься ты, когда встанешь или нет? Неприятное положение». Тони, поднявшись, поймала на себе этот взгляд, но отнюдь не смутилась. Она закинула голову, поправила вуаль, юбку, и горделивой поступью пошла по дорожке. Христиан облегченно вздохнул. Если покойный консул с его сентиментальной любовью к Господу Богу и Спасителю был первым из Буденброков, познавшим в культивировавшем в себе такие небудничные, некупеческие и сложные чувства, то его сыновья, первые из Буденброков, нервно съеживались при открытом и наивном изъявлении этих чувств. Томас бесспорно острее и болезненнее пережил кончину отца, чем, например, его дед, смерть своего родителя. И все же он не преклонял колену могилы, не раздражался подобно своей сестре Тоне, рыданиями, как ребенок, уронив голову на стол, и воспринимал, как нечто весьма неподобающее, когда мадам Грюндлих между «жарким» и «десертом» начинала в восторженных выражениях говорить о покойном отце. Он противопоставляла этим бурным проявлениям ее чувств благопристойную серьезность, молчаливую сдержанность и только едва заметно покачивал головой. Когда же никто не упоминал о покойном консуле и даже не думал о нем, глаза Томаса, увлажнялись слезами, хотя лицо его и сохраняло неизменно спокойное выражение. По-другому вел себя христиан. Во время наивных и ребяческих излияний сестры ему никак не удавалось усидеть спокойно. Он низко склонялся над тарелкой, готов был, казалось, провалиться сквозь землю, время от времени даже прерывал ее тихим страдальческим «О Господи, Тони!» и его длинный нос весь собирался в бесчисленной морщинке. Да, он выказывал беспокойство и замешательство, когда речь заходила о покойном отце, избегая и страшась, по-видимому, не только неделикатных проявлений глубоких и серьезных чувств, но и самих этих чувств. Он не пролил ни единой слезы по отцу. Объяснить это только долгой разлукой было невозможно. Но самое удивительное, что, вопреки своей обычной неприязни к подобным разговорам, он то и дело отводил в сторону Тони и заставлял ее во всех подробностях пересказывать события того страшного дня. Из всей семьи мадам Грюнлих была самой лучшей рассказчицей. Так значит, он весь пожелтел, в пятый раз допытывался христиан. А что крикнула горничная, когда вбежала в ландшафтную? Пожелтел, значит, весь. И слова уже не выговорил до самой смерти. А что рассказывает горничная? А какие-то звуки ему все-таки удалось выдавить из себя? Уауа! -уа, так? Потом он замолкал, замолкал надолго, и в его маленькие, глубоко сидящие круглых глазах быстро перебегавших с предмета на предмет, отражалась напряженная работа мысли. «Ужасно!» — внезапно восклицал он, вставая, и видно было, что дрожь пронизывает его. Потом он начинал ходить взад и вперед все с тем же тревожным и задумчивым выражением в глазах. А то не удивлялось, как это ее брат, конфузившийся. Когда она вслух оплакивала отца, Начинал, вдруг, всповергавший ее в трепет старательностью, воспроизводить те предсмертные звуки, о которых ему поведала и не раз горничная Лина. За последние годы христиан отнюдь не похорошел. Он был тощ и бледен. Кожа туго обтягивала его череп, между выдававшихся вперед скул торчал острый, костистый и горбатый нос, Волосы на голове уже приметно поредели. Шея у него была тонкая и слишком длинная, а ноги кривые. Жизнь в Лондоне бесспорно наложила на него свой отпечаток. А так как он и в Вальпараи сообщался главным образом с англичанами, то вся его внешность стала явно англизированной, что, впрочем, даже шло к нему. Эта англизированность давало себя знать в удобном покрое костюмы из прочной шерстяной материи, в солидной элегантности широконосых башмаков, а также в его манере носить густые рыжеватые усы, они как-то кисло свешивались вниз. Даже в его руках, с овальными, опрятными, коротко подстриженными ногтями и прозрачной матовой и очень пористой кожей, как у людей, долго живших в жарком климате, было штурм что-то неуловимо английское. «Скажи, пожалуйста, — внезапно спросил он Тони. — А знаешь ты такое чувство? Мне трудно описать. Ну, вот когда проглотит слишком твердый кусок и начинает болеть вся спина, сверху донизу. При этих словах его нос опять собрался в неисчислимое множество в «Подумаешь, какая невидель! — отвечала Тони. — «Надо выпить глоток воды, вот и все». «Ах так?» – отвечал он явно неудовлетворенный. «Нет, мы повидим, мы говорим о разных вещах». Тень беспокойства и тревоги опять пробежала по его лицу. Христиан первый из всей семьи стал позволять себе вольности в поведении и забывать об уважении к семейному горю. Он не разучился еще подражать покойному Марцелиусу Штенгелю, и часами говорил его голосом. Как-то за столом он осведомился о городском театре. Хорошие ли там труппы и какие играют пьесы? «Не знаю», — отвечал Том преувеличенно равнодушно, чтобы скрыть свое раздражение. «В настоящее время меня это не интересует». Но Кристиан, точно не слыша его слов, начал говорить о театре. «Не могу вам сказать, как я люблю театр. Уж самое это слово делает меня счастливым. Не знаю, знакомо ли кому-нибудь из вас это чувство. Я, например, мог бы часами сидеть без движения и смотреть на спущенный занавес. При этом я радуюсь, как радовался ребенком, входя вот в эту комнату за рождественскими подарками. От чего стоит минута, когда в оркестре начинают настраивать инструменты? Этого одного достаточно, чтобы полюбить театр. Но самое лучшее — это любовные сцены. Некоторые артистки так удивительно умеют сжимать обеими руками голову первого любовника. Вообще, артисты в Лондоне, да и в Альпараисе я много встречался с ними. Сначала я даже гордился, что в обыденной жизни запросто разговариваю с этими людьми. Ведь в театре я слежу за каждым их движением. Это очень интересно. Человек кончает свой монолог, спокойнейшим образом поворачивается и уходит медленно, уверенно, не смущаясь, хотя знает, что весь зал смотрит ему вслед. Как это они могут? Когда-то я только и мечтал попасть за кулисы. Да, теперь, признаться, я чувствую себя там, как дома. Представьте себе. Как-то раз вы перите... Это было в Лондоне. Подняли занавес. Когда я стоял на сцене, я разговаривал с мисс Отерклосс, некой Отерклосс, при хорошенькой особой. И вдруг передо мной разверзается зал. Бог ты мой, не помню, как я и ушел со сцены. Мадам Грюнлих единственная из всех Прыснуло, но глаза христиана блуждали, и он не унимался. Он рассказывал об английских кофешантанных певичках, об одной даме, выступавшей в пудреном парике, которая, ударив пастушеским посохом о пол, начинала песенку «Мария». «Мария – это, знаете ли, самое, что ни на есть пропаще». Ну, например, совершила какая-нибудь женщина тягчайший грех. Мария? Мария – последний из последних, олицетворенный порог. При последнем слове лицо его приняло брезгливое выражение. Он опять морщил нос и поднял правую руку с конвульсивно согнутыми пальцами. Христиан, сказала консульша, нас это нисколько не интересует. Но Кристиан отсутствующим взором смотрел куда-то мимо неё. Он, вероятно, прекратил бы разговор и без ее оклика. Хоть его маленькие, круглые, глубоко сидящие глаза и продолжали без устали блуждать по сторонам, но сам он погрузился в тяжкое, неспокойное раздумье, видимо, о Марии и пороки. Неожиданно он воскликнул. «Странно, иногда я вдруг не могу глотать». «Ничего тут смешного нет. По-моему, это очень даже печально. Мне вдруг приходит в голову, что я не могу глотать. Я действительно не могу. Кусок уже во мне, где-то там глубоко. Но вот здесь всё, шея, мускулы, просто отказываются служить. Отказываются повиноваться моей воле, понимаете? Более того, я даже не решаюсь энергично захотеть проглотить» не вышло из себя Христя, боже мой что за нелепица ты не решаешься захотеть проглотить смех да и только но ну, можно ли городить такую чепуху томас молчал но консульша сказала это все нервы христиан тебе же давно следовало вернуться домой тамошний климат мог бы окончательно расстроить твое здоровье После обида Христиан уселся за физгармонию, стоявшую в столовой, и стал изображать виртуоза. Он делал вид, что откидывает с олба длинные волосы, потирал руки и с подлобья оглядывал публику беззвучно. Не приводя в движение мехи, ибо он совершенно не умел играть и вообще был не музыкален, как большинство буденброков, низко склонившись над клавиатурой, Он вдруг обрушивался на басы, словно разыгрывая безумные пассажи, откидывался на стуле, подымал взоры ввысь, отрывал руки от клавишей и мощным победоносным движением вновь опускал их. Даже Клара не могла не рассмеяться. Он играл, как настоящий шарлатан, удивительно правдоподобно, со страстью, с редкостным комизмом, насившим буфонный и эксцентрический характер свойственный англоамериканскому юмору но ничуть не отталкивающий ибо в этой стихии христиан чувствовал себя как рыба в воде я всегда усердно посещал концерты объявил он мне доставляет огромное удовольствие смотреть как люди властвуют над инструментами да прекрасно быть артистом и он снова принимался за игру. Потом вдруг прекращал ее и делался серьезен до того неожиданно, что, казалось, маска упала с его лица. Он вставал, приглаживал рукой редкие волосы, пересаживался на другое место, да так и оставался там сидеть. Молчаливый, мрачный, с тревожным выражением лица, словно прислушиваясь к какому-то раздражающему шуму. Временами христиан кажется мне странноватым, заметила как-то вечером мадам Грюнлих своему брату Томасу, когда они остались вдвоем. Как он разговаривает? То ли он уж слишком пускается в подробности, то ли не знаю уж, как и сказать. Он все на свете видит не с той стороны, правда? — Да, — отвечал Том, — я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Христиан лишён внутренней деликатности. Трудно это выразить словами. Ему недостаёт того, что называется уравновешенностью, устойчивостью души. С одной стороны, он не в силах сохранять спокойствие при бестактных и наивных выходках других, они для него непереносимы, он не умеет их сглаживать и немедленно теряет самообладание, но, к сожалению, он теряет самообладание в другом смысле сам впадает в неприятнейшую болтливость и выворачивает всю душу наизнанку. Иногда это действует просто отталкивающе. Точно бред горячечного больного, без связи, без оглядки на окружающих. А все дело в том, что христиан слишком занят собой, слишком прислушивается к тому, что происходит внутри него. Иногда он, как маньяк, старается вытащить на свет, выболтать, Малейшие, сокровиннейшие свои переживания, такие, о которых разумный человек и не вспоминает, более того, о которых он знать не хочет, по той простой причине, что о них стыдно говорить. В этой его сообщительности есть доля бесстыдства Тони.